Глава третья. Часть вторая. «Не было. Но если Инна захочет, будет. Я могу ухаживать за кем пожелаю. Ты же не против?» Чейс был предельно прямолинейен. «Когда ты успел вернуться?» «Забавно», — протянул Хантер, и, словно это больше не стоило его внимания, усмехнулся. «А вернулся сегодня. У меня здесь остались дела». От очередной порции колкостей, которыми парни бросали бы друг в друга до наступления переломного момента, скандала. Их спас такой дикий хохот, свист и ор, что на время это перекрыло даже оголтелые ритмы музыки. Неприятно поскребло позвоночник. Нет, конечно, за моей спиной стоял не призрак этого пропащего заброшенного места. И даже не маньяк-убийца с бензопилой перевес. Но Хантер Истон являлся даже худшим персонажем, чем ранее перечисленные. Все это время, удобненько расположив раскладушку в моей голове, он постоянно крутился в мыслях. Но даже это не так напрягало, как его личное присутствие рядом. «Знаешь, мне кажется, я хреново выбираю друзей. Понятия не имею, почему до сих пор грею собственную голову проблемами этого кретина». Сомкнув губы в тонкую полоску, тихо заметил Чейз я изобразила вымученную улыбку. «Готово. Можешь надеть футболку». Вдохнула, на выдохе медленно обернулась, и все внутри вздрогнуло, когда наши с Хантером взгляды зацепились. Он смотрел на мои полные обиды глаза с таким холодным безразличием, что я ощутила что ты вроде внезапного сильного прямого удара монтажной балкой в солнечное сплетение. Но даже так было бы не настолько больно. До потери голоса, до предела, до темных пятен перед глазами, до резких коротких вдохов. Он заставил меня чувствовать себя такой особенной тогда и такой ненужной сегодня. И именно это ранило сильнее всего. До зуда в ладони захотелось стереть с его лица это унизительное выражение отстраненного пренебрежения звонкой пощечиной. Поэтому на всякий случай мне пришлось спрятать руки в карманы. «Про ту идиотскую пари теперь я знала в деталях. К тому же оба они сняли ставки в день вечеринки у Чейза, по обоюдному согласию, после драки. Тогда Хантер оставил меня в машине и возвращался в дом на короткое время. Как оказалось, для того, чтобы решить именно этот щекотливый вопрос и поставить точку. И она была поставлена. Ими двумя. Это я понимала, Чейз объяснил. Они спорили и до меня» постоянно пытаясь перехватить друг у друга лидерство. И этот спор начинался по тем же причинам. Однако все пошло совсем не так. Давние соперники не предусмотрели того, что в ситуацию вмешаются у одного собственнические чувства, у другого — нежные. Я не могла злиться на Чейза. Он сделал то, что сделал, чтобы я осталась с ним. И был в этом откровенен со мной. Уже не так важно, что им управляло. Искреннее увлечение мной или холодный расчёт. Главное, за две прошедших недели он пытался исправить всё то, что натворил. В отличие от Хантера, который не только унизил меня, заново подняв тему пари в телефонном разговоре, но и пропал. Без объяснений. Сейчас я мысленно задавала ему один единственный вопрос. Почему? Вместо ответа несколько стремительных головокрушительных секунд глаза в глаза. И только. Его взгляд не выражал ровным счетом ничего. Настолько ничего, что, вполне возможно, он и вовсе не на меня смотрел, а на Чейза за моей спиной, молча ожидая, пока тот что-нибудь скажет. Закусила губу, обхватила плечи руками крепко-крепко, словно боялась, что вот-вот рассыплюсь на кусочки. Он оглянулся в этот самый момент, когда его торс обвили женские ручки. Подошедшая жгучая брюнетка обняла его за шею, чмокнула в щеку, приобняла за талию и встала рядом, с интересом оценивая обстановку. Сердце в дребезге и душа в ошмётке. «Вы знаете, нам, наверное, пора». Первый, кто нарушил напряженную атмосферу, была Терри. Она выпрямилась, поправила платье, буквально вытряхнув руку Джейкоба из-под коротенького подола. «И найдёшь?» Я кивнула. «Здесь оказалось слишком много людей на один квадратный фут моих нервов». «Ну нет!» — простонал Джейкоб, а в ответ Рейнард издал едва слышное ржание, одновременно сочувствующее и язвительное. «Детка, ты не можешь меня бросить в таком состоянии!» Прищурившись, он с напускной серьезностью преградил ей дорогу. «Не заставляй меня умолять тебя и дрочить до мозолей!» Терри фыркнула, точно кошка, и сложила руки на груди. Я смотрела, как эти двое с жаром перепираются между собой, так что искрила, и думала о том, что было бы нечестно отвлекать подругу, когда самец ее мечты наконец обратил на нее внимание. Неожиданно телефон в моем заднем кармане проснулся вибрацией, и я вытянула его, бегло прочитав сообщение от Беверли о том, что меня завтра поставили во вторую смену. Спрятав его назад, внезапно я напоролась на пристальный взгляд Хантера. Приподняв бровь, он следил за моими действиями с особым пристрастием. А ухмылка на его губах вдруг выразительно напомнила мне о том, что от него трубку я тогда так и не взяла. Сразу вспомнилось, как я ждала его, чтобы объясниться, а потом, когда выяснилось, что он спешно уехал, собирала свои вещи в его доме и попросту оставила там подаренный им телефон. Все в той же подарочной новенькой коробочке, предусмотрительно вынув из него свою старенькую сим-карту. На ней до сих пор остались все его неотвеченные в тот день звонки и голосовые. Их было больше пятидесяти. С легким беспокойством, со вспышками раздражения, с отчаянием, а потом и с ненавистью в голосе. Да и плевать. Сейчас я едва справлялась, пытаясь не издавать скулящие звуки через натянутую до ушей улыбку. Ходят слухи, Бэнкс, что ты решил задержаться в Карлайле? Хантер расклабился. Говоря это, он подошел к ближайшей из бочек и остановился, придирчиво осматривая там бутылки. Видимо, тебя плотно схватили здесь за яйца. Или ты хочешь еще год пить посредственное пойло, трахаться и не быть скованным обязательствами сессии? Девица рядом спрятала улыбку и прошептала что-то ему на ухо, отчего он бросил нечитаемый взгляд в мою сторону. «Вроде того. Без поездок в Лондон». Чейз дернул уголком губ. «Только алкоголь у меня премиум класса». Парни расхохотались, одобрительно качая головами. «Главное, чтобы дешевыми были не девушки». Хантер дружески хлопнул Чейза по плечу и прострелил висок своей подружки поцелуем. «Да, детка?» Его шутка осталась без объяснений. Ответом на нее послужила лишь ироничная улыбка холёной брюнетки. Она мотнула головой, и блестящие волосы красиво рассыпались по плечам. Поправила несуществующие складки на узенькой юбке короткого красного платья и посмотрела на Хантера, кусая красиво очерченную нижнюю губку своими ровными жемчужными зубами. Ее томный взгляд из-под длинных ресниц... Казался мне смесью жгучих специй. Скука. Хамоватая улыбка коснулась его губ. Ты права, надо было остаться дома. Я-то думал, тут будет что-нибудь интересное.